Петр Николаевич Краснов. «От двуглавого орла к красному знамени». Книга первая. Предисловие. Первое издание, 5000 экземпляров романа «От двуглавого орла к красному знамени» распродано. Спрос на роман продолжается, интерес к нему не ослабевает. Надо приступать ко второму изданию. За этот год, со дня выхода первого тома, я получил несколько сот писем, касающихся романа. Эти письма показали мне, что роман затронул русское общество и особенно служивших в российской армии. Эти письма заставляют меня перед новым изданием романа вдумчиво пересмотреть его, переписать и исправить ошибки. Погрешности в стиле и содержании, небрежность слога. Их очень много. Мои литературные друзья указали мне их, и с глубокой благодарностью я принимаю к сведению их указания, поправки и советы. Приступая ко второму изданию, я считаю своим долгом объяснить читателю, почему я выпустил первое издание в столь неряшливом виде, почему я написал роман так небрежно и торопливо, и, наконец, почему вообще я написал этот роман, и кто в моем романе действительные лица, а кто вымысел. Делаю это потому, что в письмах меня спрашивают, было ли такое лицо, как Саблин, была ли такая история, какой полк гвардейской кавалерии я описал, был ли роман Алеши Карпова и так далее. Я начал писать роман в обстановке исключительной, возможной только в то невероятное время, которое мы переживаем с 1917 года. Благополучно избегнув расстрела большевиками в Смольном институте, в Великих Луках и Царицыне, Я прибыл в Новочеркасск на другой день после похорон атамана Каледина. Десять дней по поручению атамана Назарова я пытался создать в Новочеркасске казачьи дружины для обороны города. Но казаки были слишком заражены нежеланием воевать, и атаман Назаров, видя бесполезность работы в Новочеркасске, отправил меня в станицу Константиновскую, создавать там защиту Дона». Я прибыл туда 11 февраля 1918 года, вечером. А ночью в ней была объявлена советская власть, поставлен комиссар, а окружной атаман и все офицеры арестованы. Я скрылся в доме одной богатой казачки, и здесь, безвыходно, в добровольном заключении, остался ожидать событий. События неслись грозные, атамана Назарова и многих генералов в Новочеркасске расстреляли. Константиновский комиссар все грозил вызвать матросов и красногвардейцев, чтобы навести порядки в станице, и говорил, что новочеркасские власти его упрекают в том, что переворот в станице прошел без крови. Бежать было некуда, на Дону меня знали в лицо во всех станицах и хуторах. Оставалось скрываться и ждать, во что развернутся события. Каждую ночь мог быть обыск, визит красногвардейцев, опознание, арест и, вероятно, казнь. О будущем думать не приходилось. Невольно углублялся я в прошлое, ища в счастливом прошлом причин ужасного настоящего. Вся красота и мощь былой гвардейской службы, все величие императорской России вставало в воспоминаниях, и мне хотелось оставить потомство описание этого прекрасного прошлого не утаивая и недостатков его, чтобы будущие поколения знали, какова была Россия и ее армия до революции. Писать воспоминания. Но для того, чтобы писать воспоминания, нужны хотя бы короткие дневники, записки, потому что воспоминания требуют точности дат, не допускают углубления в души лиц, переживающих то или иное событие. А ничего этого у меня не было, только повесть или роман дают ту свободу действий, где автор может, точно описывая сами события, давать на фоне их душевные переживания вымышленного героя. Передо мною лежал высочайший образец изящной литературы, многократно мной перечитанный: Война и мир, граф Льва Толстого. И я остановился на нем, как на идеале, достижения. Я писал не для печати. Я торопился, пока жив, пока не расстреляли меня описать ту великую любовь, которую питали мы к родине и армии, ту красивую, полную символов жизнь, которую мы прожили до революции, ту доблесть русского солдата и офицера, которую мне пришлось наблюдать на войне. Я взял героем Саблина, лицо вымышленное, я взял фамилию Саблин, чисто случайно так как эта фамилия как нельзя больше отвечала типу моего героя, убежденному носителю сабли. Мой герой – лицо придуманное. Таких офицеров в императорской гвардии были тысячи. Я взял лицо со многими недостатками, заурядное, чтобы показать, как страдания войны очистили его. А пытки революции довели до венца мученичества. Я знаю, что много саблинах предстало в эти годы перед престолом Всевышнего, очищенный от всех грехов и заблуждений прошлого. Полк, в котором служил саблин, несуществующий полк. Это тип полка того времени, и напрасно будут по сходству местности, по неизбежным для описания подробностям формы и образа служения, предполагать, что это тот или иной полк. Это полк фантазии. Итак... Фантастический герой, фантастический полк вставлялись мною в рамки точной правды, в картину жизни прошлого, такую, какую я видел, и которую хотел я зарисовать до мельчайшего штриха. Писать приходилось исключительно по памяти, ни источников, ни документов, ни лиц, могущих напомнить или исправить, кроме моей жены. Подли не было, и, естественно, там, где память мне изменяла, вкрадывались ошибки. Узнал я о них лишь после напечатания первого издания. Я написал около двухсот страниц, когда события переменились. Возможно, стало поднимать казаков против советской власти. Кроме страниц романа, на столе появились номера Константиновского вестника, прокламации, воззвания. Пришлось ехать в только что освобожденный Новочеркасск. История вынесла меня на новое место, на новую работу, И начатый роман был отброшен. Было не до него. Девять месяцев горел я в борьбе за свободу родного края. И сгорел. 20 февраля 1919 года я прибыл на Зеленый мыс подле Батума и поселился изгнанником на маленькой даче, без денег, без будущего, опять с одним ярким, красочным прошлым. Болезнь черной оспой. Сначала моя, потом моей жены. В суровом одиночестве, без врачей, фельдшеров, без медикаментов. Жена ходила за мной, я ходил за женой, и подли никого. Синее небо, синее море, да мощный разгул тропической растительности. Я вынул роман уже с другими целями. Он не только должен был запечатлеть пережитое, но это был последний ресурс для жизни. Пробовал работать физически, рубить дрова. Сердце не выдержало. Во время жизни в Новочеркасске я имел общение с лицами, близко знавшими императрицу Александру Федоровну и жизнь Царскосельского лазарета Ее Величества. От них я узнал весь роман Алеши Карпова. Он увлек меня, и я передал его так, как он был. Только люди, мало знающие душевную красоту великих княжон, усматривают в поцелуе Карпова что-то грязное. Он был, как был. Я заканчивал четвертую часть романа, когда настойчивые мои просьбы о даровании мне великого счастья бороться за родину с оружием в руках были услышаны. И я, оставив рукописи у верных людей, отправился на Северо-Западный фронт в армию Юденича. Там меня ожидали разочарования и новые впечатления. По политическим соображениям мне не было дано деятельной роли в армии Юденича. И я сделал весь поход в Гатчино и обратно, без всякой работы. Я видел мертвое Гатчина, мимо меня, отчасти через меня, прошли тысячи беженцев и пленных красноармейцев, солдат и офицеров, и новый тип офицера Красного Знамени проявился передо мною. Я три месяца читал издания большевиков, их брошюры, газеты, письма. Я получил новые впечатления и новые документы. В марте 1920 года иммигрантом после ликвидации северо-западной армии я прибыл в Германию. Сначала работа, газетная и журнальная, ради куска хлеба. Потом все более и более стало увлекать меня мысль восстановить в памяти все написанное и оставленное на Дону, и создать из него стройное целое, большой роман. Я сел за работу, работал торопливо, лихорадочно, часто непродуманно, Сознавал, что для такой работы нужно удаление от описываемых событий лет на сорок. Нужна перспектива, и все-таки торопился записать все виденное и пережитое. Я не мог молчать про масонов в той среде, которую я описывал. Слишком много разговоров было о них. Много читали книг о масонстве и искали причины российского несчастья исключительно в работе жидов и масонов. Раздражала пятиконечная красная звезда, сменившая романовскую кокарду. Доводила до бешенства, надругательства только над христианской религией. Это заставляло делать выводы, быть может, неправильные. Замалчивать это было нельзя. То, что было, было. Мне указывали, что это отразится на критике и на сбытие романа. Это меня не трогало. Я был увлечен работой, торопился сказать правду. Всю правду. И горькую, и обидную для себя, и возвышенную ту, кому я служил, кого я обожал всю жизнь и кому никогда не изменил, российскую армию. Думал, изгорнила несчастье, и встанет она, чистая от грязной накипи, которая образовалась в ней, как результат крепостного права, помещичьего быта, как результат русской некультурности и хамства. Пусть грядущие офицеры и солдаты знают, что в Керенщине и большевизме виноваты не только керинский и Ленины, но есть и наша доля вины — нас, офицеров и солдат. Добрые люди помогли мне издать первый том. Он вышел в свет на гроши. Было одно желание — пустить его как можно дешевле, чтобы многие прочли, чтобы прочли и солдаты, и узнали, что было у нас хорошего и что худого. Здание появилось перед публикой, в лесах, не оштукатуренное и не покрашенное. Книга была принята критикой сурово, публикой благожелательно. Новые здания выходят с убранными лесами, характеристики углублены и проверены, лишнее снято, придуманное и сочиненное уничтожено. Факты сверены, слог очищен. Пусть из романа моего читатель увидит русскую армию под двуглавым орлом за всеми недостатками, полную красоты, жизни и подвига, а под красными знаменами, смердящую трупным запахом растерзанных жертв и полную непередаваемой тоски, которую ничем не зальешь. Эту тоску я неизменно видел в глазах всех тех, кто вырывался на волю, кто попадал нам в плен оттуда, из советского рая. Ко дню выхода второго издания появились переводы романа на немецкий, французский и хорватский языки. На днях выходит он на английском языке. Ведутся переговоры об издании его на итальянском, испанском, польском, эстонском и скандинавских языках. Им заинтересовалась заграница. Быть может, из него там лучше узнают о жизни и гибели великого народа и его армии, нежели чем из газет и рассказов очевидцев. Может быть, прочтя его там, поймут, что такое была русская империя и что такое русский большевизм. 1922 год.